Глава 52. От любви до ненависти всего один шаг налево. В купальне Стефиана долго блаженствовала в ароматной горячей воде, смывая с себя грязь и вернувшиеся воспоминания об отвратительных руках лапавшего ее капитана, о его смерти на ее глазах и свое разочарование в лорде стеннише оказавшемся таким подлецом. Две хорошенькие служанки хлопотали вокруг нее, помогая вымыть тело и волосы. Затем натерли ее ароматными маслами и, завернув в пушистое полотенце, помогли лечь в кровать. «Госпожа, наш хозяин велел передать, чтобы вы хорошенько отдохнули. Когда вы проснетесь, вам принесут ужин, а мы пока приготовим для вас платье». Служанки скрылись за дверью гардеробной и принялись там шуршать, негромко переговариваясь, Астафиана прикрыла глаза и, наконец, расслабилась. «Как мне себя вести с Олегом, когда он придет ко мне?» — мелькнула у нее мысль, и, уже зная ответ на свой вопрос, девушка уплыла в сладкий сон. Проснулась резко, будто от толчка. За окнами совсем стемнело, но, по ощущениям, она спала недолго, от силы час или даже меньше. В гардеробной все так же слышалось шуршание и тихое шушуканье служанок. Не спеша вставать, девушка снова прикрыла глаза, с удовольствием потягиваясь под мягким одеялом. Скрипнула дверь, и из гардеробной осторожно выглянула одна из горничных. Оглядев комнату и удостоверившись, что Стефиана все еще лежит на кровати с закрытыми глазами, девушка снова вернулась к прерванному занятию, оставив дверь приоткрытой. «Госпожа еще спит», — донесся до Стефианы ее шепот. «Интересно, кем она приходится хозяину?» «Да какая разница, кто она такая? Главное, какой мужчина приехал в гости к хозяину. Ты видела его?» «Низко», — возбужденно зашептала вторая девушка. «Ты о котором из них поинтересовалась низко? Черненький или блондин?» «Дурочка, у брюнета на руке брачный браслет истинной пары. Там у меня ничего не выйдет. А вот блондин свободен». И я не я буду, если сегодня не проведу с ним ночь. Говорят, драконы в постели — просто огонь. А если еще и забеременеть от него удастся, считай, закончились для меня бедность и необходимость работать. Мать своего ребенка дракон всегда обеспечит так, что я ни в чем не буду нуждаться. Низко насмешливо фыркнула. Что-то я не заметила, чтобы он на тебя глаз положил. Сигида. «Ничего тебе не обломится!» «Спорим!» — азартно воскликнула вторая девушка. «Сегодняшнюю ночь я проведу в его покоях». «Ну, если только в качестве ночника или предмета мебели!» — захихикала низко. «Ничего больше тебе не обломится!» «Вот посмотришь, все будет, как я решила!» «У блондинчика взгляд голодный. Сразу видно, что давно без женщины. Уж я в этом разбираюсь!» «Прямо сейчас и пойду. Закончу тут все сама». Шепот девушек сделался совсем неразборчивым, а затем дверь в гардеробную приоткрылась, и из нее выскользнула высокая фигуристая брюнетка. Стараясь не шуметь и оглядываясь на кровать, где лежала Стефиана, девушка на носочках побежала к дверям и через секунду исчезла из комнаты. Стефиана резко села. Услышанное заставило гневно вспыхнуть ее бледные щеки и до боли стиснуть кулаки. — Мерзавка! Да как она смеет! — Салех, он не такой! Он не будет со служанкой! Он ведь... Девушка вдруг застыла, от пронзившей ее ужасной мысли. Снова упав на подушку, Стефиана начала перебирать слова, которые на протяжении нескольких месяцев их знакомства ей говорил Салех и в них всегда было о том, как она красива, соблазнительна, желанна, о том, что Салех хочет ее и ждет ее согласия, но никогда не было слов любви и клятв верности. — Нет, он не будет с другой женщиной, — мысленно застонала Стефиана. Неожиданная удушающая ревность вцепилась в сердце, и заворочилась там, причиняя дикую боль. «Он придет ко мне сегодня ночью, обязательно придет!» Выдавила сквозь стиснутые зубы девушка и вскочила с кровати. Ей надо приготовиться, привести в порядок волосы, выбрать соблазнительную сорочку. Стефиана кликнула служанку, велела принести ей одежду и ужин. Надев полупрозрачный шелковый пеньюар, Стефиана накинула сверху плотный халат и, вяло поковырявшись в принесенных блюдах, велела служанке оставить ее. А сама села в кресло у открытого окна и, глядя на звезды, принялась ждать Салеха. Ночь давным-давно вступила в свои права. Звезды крупно мерцали на небе, шелест листвы перекликался с пением Соловьев, а ночное светило ехидно подмигивало со своей высоты. Когда Стефиана поднялась из кресла и, дойдя до кровати, упала лицом в подушку и разрыдалась. Салех так и не пришел к ней.